Глава 55. Гранд-дамы. Натали. В три часа дня началось судьбоносное для меня заседание совета Гранд-дам провинции Артельон. До этого времени мы с парнями успели быстро позавтракать. Потом брендон помог облачиться в лучшие всех, что у меня были платья. Полуэльф Микаэль с его врожденным чувством прекрасного сотворил на моей голове изящную прическу, а полуфей Денис окутывал успокоительными волнами. Ирнел все это время светился от счастья. Он был безмерно рад, что справедливость восторжествовала, и дорогой его сердце домик на берегу Санталийского озера был изъят у наглой леди Мандана и передан мне. А Джереми вел себя, как обычно, с присущим ему невозмутимостью и аристократическим достоинством. Он тоже решил меня поддержать и произнес слова, которые успокоили меня даже сильнее, чем мягкая магия Дениза. «Тебе незачем волноваться из-за дамочек из Совета. Совершенно не важно, чем закончится это собрание». Даже если тебе откажут, у тебя достаточно работоспособности и таланта, чтобы добиться всего самой, с нуля. Наш эстет дело говорит. Поддержал его Микаэль. «У тебя уже есть дом на берегу Санталийского озера, куда мы можем переехать из таверны хоть завтра. И крупная сумма в кошельке от двух картин. Плюс дар от императрицы и деньги от леди Манданы. И мои накопления», — добавил Эрнел вдобавок три месяца мы все можем бесплатно завтракать обедать и ужинать в таверне рассвет а после этого еще полгода в трактире лаванда напомнил брендон так что кровь у нас уже есть и едой обеспечены как минимум на 9 месяцев за это время вы с джереми можете нарисовать еще кучу картин и выгодно их продать Тем более что у тебя уже счета есть новые заказы от розы и лауры отметил джереми в общем даже если откажут не переживай «Пройдет совсем немного времени, и ты сможешь выкупить Ривес, если захочешь, на обычных торгах», — подвел итог Денис. Я в ответ кивнула, чувствуя, как волнение окончательно отступает. «Не откажут», — уверенно заявил Эрнел. «Твою кандидатуру на титул Грандама выдвинула министр жилищного хозяйства. Ни одна из дамочек из Совета не захочет портить с ней отношения. Так что все будет хорошо. Спасибо вам всем за поддержку. Искренне улыбнулась я своим друзьям. Что бы я без вас делала? Добилась бы всего сама, но чуть медленнее, авторитетно ответила Джереми. Остальные были с ним совершенно согласны. Когда мы спустились вниз, то увидели уже знакомые лица парней, которых я недавно рисовала в поместье подруги. Розины-горемники, Трей и Годвин, воспринимались уже как старые добрые знакомые. Увидев меня, они заулыбались и приветливо помахали рукой. А леди Наталиева очаровательная. Конечно, их задача была следить за сохранностью Розины картины, Но само их присутствие здесь давало мне дополнительную поддержку. За полчаса до назначенного срока в особняк Лауры начали прибывать гости. Я встречала их в фойе вместе с хозяйкой. Лаура представляла мне этих гранд-дам и меня им. Я только и успевала запоминать. Наталья Игнатова, познакомьтесь, это гранд-дама, баронесса Арникадей, объявила Лаура, когда к нам подошла яркая, пышущая здоровьем блондинка лет 30 в розовом платье. Ее сопровождали двое скромных, но крепких с виду гаремников. «Очень приятно, светлого дня», — вежливо отозвалась я. Мне доброжелательно кивнули. «Наталья Игнатова, познакомьтесь, это гранд-дама, баронесса Аделаида Загель». Представила Лаура следующую дамочку. Коротко стриженная брюнетка в бордовом брючном костюме, оценивающая, оглядела меня с ног до головы и одобрительно взмахнула стеком. «Приятный стиль». «Мне тоже очень приятно, светлого дня» отозвалась я изумленно поглядывая на двух ее гаремников которые явились со своей госпожей словно на вечеринку жестким репертуаром облаченная в широкие черные ремни с шипами на их лицах светилось полное равнодушие к происходящему наталья игнатова познакомьтесь это грандама маркиза руфина рой представила мне лаура синеглазую блондинку в кружевном фиолетовом платье ее гаремники светились от довольства и выглядели самоуверенными жеребцами очень приятно Произнесла я дежурную фразу. «Миленькое платье!» Оценила Пышка и прошла в гостиную, виляя бедрами. Наталья Игнатова, это грандама маркиза Криса Лерой. Представила мне Лаура шатенку с редкими волосами, острым носом и маленькими колючими глазами. В голову пришла лишь одна ассоциация — крыса. На меня посмотрели, как на грязный товар в магазине. Светлого дня. Невозмутимо сказала я ей. «Заимно». Процедила сквозь зубы эта неприятная особа. Наверное, если бы рядом со мной не стояла Лаура, она бы вообще меня проигнорировала. Вслед за этой дамочкой вошли ее гаремники, которых она вела на длинном поводке. При виде этих несчастных сжало сердце. Парни выглядели реально забитыми и боялись даже поднять глаза. И последние наши гости, но самое важное глава совета, гран-дама, герцогиня, племянница императрицы Элеонора Найт произнесла Лаура, когда к нам приблизилась спокойная, с виду доброжелательная рыжая аристократка лет 30. Ее горемники были одеты богаче остальных рабов в этом помещении и выглядели счастливыми. «Мне очень приятно», — искренне отозвалась я. «Мне тоже, дорогая Натали», — улыбнулась мне рыжая герцогиня. «Леди Лаура так много о вас рассказывала. Позвольте представить вам еще двух гостей. Это Тим Ронтон, секретарь совета». Он будет вести стенограмму нашего мероприятия. Госпожа Марвин, госпожа Игнатова, поклонился нам с Лауры худенький, но сообразительный паренек лет 18. И еще один сопровождающий, мой троюрдный кузен, маркиз Жан-Жермен, объявила Элеонора, и в фойе вошел мой назойливый поклонник, тот, кого я мысленно называла пиратом. Я аж мысленно застонала. «Прекрасного вам дня, милая леди!» Расплылся этот тип в улыбке довольного хищника и облизал меня взглядом.